Глава 11 Война в мясном мире. Уилл. Июль. 2334 год. Заседание Совета ОФРС. Я прочел сообщение дважды, надеясь, что я неправильно его понял. Не-а. Правительство планеты Ромул только что нанесло превентивный ядерный удар по расположенным в системе автофабрикам. Пожалуй, после того, что произошло на Ньюхолме и Пангеи, рамуланцы даже в чем-то были правы. Вздохнув, я приказал бродягам приступить к очистке моей рабочей зоны. Что-то сделать с этим фильтром для воды не удастся. Бродяги все уберут. Я устроился поудобнее в деревянном кресле, вышел из Мэнни и сразу подключился к каналу Совета ОФРС. Как и ожидалось, обсуждение ядерного удара уже было в самом разгаре. Прямо сейчас выступала представитель Элла Крэнстон, внучка моего заклятого врага. И нет, мы не собираемся компенсировать Бобом стоимость уничтоженного имущества. Давайте не забывать о том, откуда исходит угроза. Я предлагаю потребовать у Бобов компенсацию за наши потери как в технике, так и в производительности. Мы лишились миллиардов из-за экономической нестабильности. И это я еще не учитываю прямые убытки. В данный момент мы ведем переговоры с нашими соседями на вулкане о том, что в системе 40 Эридана могли находиться только те автофабрики, которые принадлежат людям и обслуживаются людьми. Ее речь длилась довольно долго. Но ее суть заключалась в том, что вся техника бобов в их системе отныне может быть деактивирована или уничтожено. А ретранслятор они заменят своей собственной станцией, которой мы сможем пользоваться за плату, как и все остальные. Да, это что-то с чем-то. Колония на Пангеи собиралась полностью отрезать нас от мира и обращаться с нами так, словно мы чужаки, которым нельзя доверять. Справедливости ради стоит заметить, что они больше всех пострадали от Звездного флота так что я не мог их в чем-то упрекнуть. Прозвучал звоночек. Кто-то просил открыть канал связи. Оказалось, что меня вызывает представитель Бен Хендрикс, один из наших потомков. Только поэтому он был одним из моих любимых людей. А то, что он честный, порядочный и преданный своему делу человек — это просто бонус. Я нажал кнопку «Разрешить», и на экране появилось его лицо. «Уилл!» «Соглашение с «Вулканом» почти наверняка будет заключено, и Бобов практически выбросят из системы. «Мы можем что-то сделать для вас». «Бен, на самом деле все не так плохо», — ответил я, делая успокаивающий жест рукой. «Бобы — главный клиент ретрансляторов, поскольку мы все делаем с помощью УППСов. Наше имущество, несомненно, достанется компании «Омикомс», и она, чтобы не говорили представители правительства, — Наверняка захочет, чтобы мы остались ее клиентом. Кроме того, мы крупнейший акционер, так что мы могли бы настаивать на решении этого вопроса». Бен с улыбкой кивнул. «Бобы, как владельцы систем производства и связи, за много лет, почти не стараясь, накопили огромные богатства. Вполне возможно, что именно зависть заставила людей с радостью уничтожать нашу технику». — Больше меня волнуют разговоры о необходимости ограничить использование Мэнни, — продолжил я. — Это бесполезно, ведь мы все равно сможем заниматься делами по видеосвязи, но подобные решения изолируют нас от общества. Я поручил нашим адвокатам выяснить, не будут ли при этом нарушены права человека. — Правительство утверждает, что вас нельзя считать людьми, — возразил Бен. — Ага. Снова эта история с Верой, хотя они уже давно себя так не называют. Я нахмурился. Вряд ли они победят, ведь для этого им придется нарушить законы и бросить нам вызов. Не хочу даже думать о том, к чему это может привести. Бен кивнул. Угу. Как минимум это станет причиной конституционного кризиса. Я увеличил громкость, немного послушал речь Крэнстона, а затем снова приглушил ее и улыбнулся. Похоже, что отношение сигнал шум в ее словах упало до нуля, и у нее и ее союзников не сорвет крышу. Я постараюсь не вмешиваться. Держи меня в курсе дела, ладно?» Банс снова кивнул и помахал мне рукой. Я закрыл диалог, вышел из сессии совета и откинулся на спинку кресла. Вряд ли правительство какой-либо колонии сможет запретить Мэнни. Компании, занимающиеся реплицированием, а также богатые люди, которые записались на репликацию, окажут серьезное сопротивление. Ненависть к репликантам, война со Звездным флотом, Угроза со стороны Павов, а также слухи о квинланцах все это оказалось тяжелым бременем для людей. Уровень опасности был слишком велик, и поэтому среднестатистический Джо решил занять круговую оборону. Мы потратили сто лет, создавая единое галактическое правительство, которое обеспечит безопасность и стабильность для всех разумных существ. А теперь все построенное нами рушилось». «Ох, я ведь и так ненавижу политику!»